глава 27 мисс Фокси через три дня понедельник 31 января 2022 года три часа 30 минут натан мисс фокси мать ее так бурчу себе под нос листая на планшете фотографии моей стервочки Лиса? ну да Фокси по-английски леса вроде за окном весьма и весьма прохладно закрыть бы в спальне форточку но мое тело требует свежего воздуха На дворе глубокая ночь, а во мне бурлит столько энергии, что хоть всю ночь половником черпай, все равно не закончится. И сна не в одном глазу, а завтра с утра важное совещание. С тех пор, как художник нарисовал портрет моей рыженькой, прошло уже больше недели. Но за это время детективу удалось откопать лишь ее старую страничку в одной из популярных соцсетей. Нашел благодаря тому же рисунку. Аккаунт древний по всем параметрам, а еще заброшенный. Она несколько лет туда не заходила. Может быть, забыла пароль. В любом случае, последняя активность значится еще в 2016 году. Аккаунт не содержит никакой правдивой информации о моей стервочке. Даже имени ее здесь нет. Только ник, мисс Фокси. Ни школы, ни города, ничего вообще. Единственная ценность – фотографии, загруженные сюда около 10 лет назад. Но какие же они чудесные. Моя Фокси здесь совсем другая. Юная, улыбчивая, и взгляд игривый, легкий. На лице почти нет косметики, но ей и так отлично. На каждом снимке душа нараспашку, бери, не хочу. Что-то мне подсказывает, что она и была когда-то, честная, наивная, добрая, наверняка кем-то очень любимая, но встретил я ее уже совсем другой. Из всех грустных девочек, что мне довелось видеть, пальму первенства без сомнения вручил бы ей» то и ночью в горах с ней определённо что-то случилось. Я думала, отойдёт от шока. Утром поделится со мной своей бедой, но не вышло. Надо было всё-таки выспрашивать ночью. Может, тогда и не убежала бы втихаря. Я тоже баклан. Это насколько крепко надо спать, чтобы не заметить её ухода. До сих пор себе этого простить не могу. Сейчас не искал бы её с детективом на пару, а прижимал к себе её ладное тело, наверное. Который день ложусь в постель в гордом одиночестве. Оно ну можно бы пригласить кого-нибудь для компании, да не хочется. Не хочется и все тут. И интерес мой к мисс Фокси уже кажется мне одержимостью, ведь далеко не первый раз смотрю ее фото. За последние несколько дней выучил каждую деталь, абсолютно всех ее снимков, хоть экзамен мне устраивай. Сдам на пять, даже сомневаться не стоит».